Глава семьсот пятьдесят Будь т е о с т о р о ж н ы со всем уважением, Хаджар. Но в данной ситуации ты можешь засунуть свои советы в любое приятное для тебя место. Хаджар скептически посмотрел на Гелхада, но промолчал. Великану и так приходилось несладко. В конце концов, чем больше идущий по лесу... Тем вероятнее, что он будет издавать наиболее громкие звуки. Младшему наследнику вечной горы приходилось не сладко, и это, учитывая, что на лес уже опустилась ночь, проснулись самые жуткие из хищников. Возможно, не такие опасные, как на горе Нинасти, но в данный момент и с такими сталкиваться было не с р у к и х а д ж а р с ы и й н е н а м пытались убедить отряд обмазаться землей, глиной и листьями, но аристократы, превратившись из воинов в напыщенных подростков, на отрез отказались. Аргументировали это тем, что в данный момент в небе сидят главы их кланов, которых они просто не могут подвести подобным поведением. Даже Дору, которая всегда прислушивалась к э й н е н у переубедить не удалось. В итоге х а д ж а р с ы и н е н о м тоже не стали прибегать к проверенной защите. Какой смысл, если остальные будут продолжать распространять на километры вокруг свое человеческое амбре? Долго продержатся? – спросил хаджару и нена. Островитянин посмотрел на о к р у ж а щ и й над их головами волшебный иероглиф. Он излучал сумрачную энергию и окружал отряд едва зримой пленкой полумрака. Чем бы н и занимался лысый пират эти два года, но его познания в защитной магии шагнули на совершенно иную ступень. Два часа, не очень-то и уверенно ответила и н е н Может, чуть дольше. Отряд двигался крайне медленно и осторожно вдали от звериной тропы. которую кроме Хаджара больше никто различить и не мог, им приходилось таиться от каждого шороха и шума. Порой случалось замирать из-за ложной тревоги, когда шумел г э л х а д Великан явно не комфортно чувствовал себя в лесном массиве. Ты уверен, что мы с ними играем действительно в одной команде? Хаджар, огибая слишком подозрительные кочки. перешел на диалект страны островов. Я уверен, что они уже спланировали, когда нас предать. Хаджар вновь посмотрел на Энена. Тот выглядел так же, как и всегда, будто жившая скульптура. Но Хаджар чувствовал, что его друг не только в магии поднатрел. Видимо, то время, что он провел в квартале эльфов, научило его многому, чему не научит даже лучший учитель. Наставник Жан так и не представил тебя мастеру, не успел. Энен заботливо отогнул ветку и, дождавшись, пока Дора перед ней пройдет, отпустил. В итоге та чуть не прилетела в лицо Тому. Мастер Кобя отправился на границу с Ласканом. Хаджар на пару мгновений повернулся к сокрытому за кронами деревьев небу. Он был уверен, что где-то там, на кораблях среди зрителей сидит и учитель Орон, да вывернет его дважды наизнанку. Изодранный со множеством самых жутких ран, покрытый коркой запекшейся крови как своей, так и чужой, Хаджар с трудом заполз на плато. несмотря на то, что лес горы не настий, в котором хаджар сбился со счету, сколько раз едва не отправился к праотцам, остался у подножия очередного пика, это все равно ничего не значило. Подъем по о т в е с н н о й почти идеально гладкой скале, мало того, что едва не стесал пальцы хаджару, так и доставил немало проблем. В основном все эти проблемы сосредоточились вокруг самых разнообразных небесных жителей, начиная крылатыми змеями и заканчивая радужными воробьями. И если для кого-то в столице Дарнаса радужный воробей мог звучать несколько забавно, то только не для Хаджара. Огромные, под м е т р в в длину, весом в полтонны и размахом крыльев в пять метров. Эти твари десятками нападали на Хаджара, свисая соскал на одной руке. Он на пределе своих возможностей отбивался от треклятых летунов. И как бы ни было обидно это признавать, но если бы не техника летающего меча, доставшаяся ему от Черного генерала, то вряд ли бы он смог пережить этот подъем. А я уже решил, что боги избавили меня от необходимости учить кого-то. С трудом составляя легкий, сделать очередной вдох, смутными, почти ничего не видевшими глазами хаджар валялся на краю обрыва. Там, внизу, под слоем пушистых кучевых облаков, л е ж а л о почти семь километров отвесной скалы. расстояние, которое не преодолел бы не то, что простой практикующий, но и редкий небесный солдат. Я тебя убью, прохрипел хаджар. За эти полторы недели, проведенные на горе не Настей, он воспылал корону той палитрой чувств, в которых кроме ненависти и злобы больше ничего и не было. Стремление достойное. Орон все в той же доминирующей манере сидел на камне. Перед ним на огромном вертеле жарилось над костром мясо. а р е а л и з о в а т ь сможешь? Выглядело это несколько сюрреалистично. Вертел, на котором покоилась туша весом в несколько сотен килограммов, выглядел скорее как походный посох, а стойки, держащие его на весу, осадные рогатки. если такие вообще существовали аромат поджаристого мяса, посыпанного пряными и острыми специями, бульканье закипающей крови и сока, которыми истекала туша, все это з а д у р м а н и л о разум хаджара. Истинным а д е п т а м действительно не требовались пища и вода, во всяком случае не в таком количестве, как смертным или практикующим. но тем не менее после такого приключения, которое пережил Хаджар, организму нужно было восстановить силы, и если не получалось сделать это при помощи энергии, которой в данный момент у Хаджара оставался самый минимум, то приходилось восстанавливаться самым обычным и приземленным образом едой. Рот Хаджара мгновенно наполнился слюной, а в животе так заурчало. что стало даже больно, не в силах встать, хаджар банально подполз к еде. не так быстро щегол. орн поднялся и встал напротив хаджара. или ты уже забыл наш уговор? если у тебя не получится меня поцарапать, то ты мой. хаджар увидел хищную кровожадную улыбку мечника и понял, что пусть треснут сами небеса. но за последующие два года он найдет способ прикончить этого этого Хаджар на плечо легла знакомая слегка мозолистая ладонь все в порядке все в порядке ответил Хаджар просто немного воспоминаний Энен кивнул в своей привычной сдержанной манере и отошел ох боги и демоны это то о чем я думаю Лучше бы том, это было не так. а н и с обнажил а клинок. Ее примеру последовали и остальные члены отряда. Мгновенно активировав артефактную броню и вооружившись, они встали плечом к плечу. Хаджар, пока не спешивший с зовом, лишь призвал в реальность черный клинок. Это не укрылось от Эйнена, который уже стоял внутри своей теневой обезьяны. За два года защитная техника островитянина успела разительно измениться. Теперь это была не огромная пятиметровая тварь, а нечто вроде силуэта, застывшего вокруг самого Эйнена. Вот только потеряв в размере, обезьяна явно приобрела в плотности и теперь выглядела как миниатюрная, но неприступная бронированная крепость. Бронированная, все в той же радужной чешуе. Это действительно оно все не внимался том о з е р о г р е з отряд стоял на берегу покрытого туманами озера и видит высокие небеса от его водной поверхности тянуло такой опасностью которую хаджа р а щ у щ а л только в логовых самых жутких зверей горыни настей и если тогда ему приходилось забираться в них из-за оруна д а поселиться в нем ч е р в е то теперь он шел туда по своей воле. Ларис там. Где там? Я его не вижу. Он под водой. Таких отборных, совсем не аристократических ругательств хаджар не слышал уже очень давно.